Корейский капитан поднялся, сменив приветливое выражение лица на сурово мужественное. Двое американских рядовых, к его удовлетворению, сами догадались откозырять и выйти из его блиндажа. «Да», — протянул старший в их паре рядовой спрюс, разглядывая плиточку шоколада в руке, — «а я до этого думал почему-то, что это мы». Должны корейцев шоколадом кормить. Но нашему лейтенанту вообще такое в голову не пришло, Не согласился королинец. А в подобный холод всегда полезно похрустеть чем-то таким. Подняв на него глаза, мытью едва не засмеялся, Внезапно пришедший в голову мысли. Но, сохранив порадовавшее его самого спокойствия, Он выставил шоколадку перед собой и несложным движением кисти ободрал с нее бумажную обертку, аккуратно зажав ее между пальцами. Под взглядом напарника он сделал то же самое и с фольгой-бандеролькой, отпустив ее на волю ветра, тут же забравшего бумажку с собой, после чего кривовато обмотал херш обратно в бумагу, и засунул плиточку в нагрудный карман. Приоткрывший от удивления рот Закарий секунд десять постоял, наклонив голову вперед, прежде чем сделал абсолютно то же самое с благоговением человека, на которого снизошла чужая мудрость. — Это чтобы не шуршало? — восхищенно спросил он, все так же уверенно спокойного Мэтью. «В основном, чтобы не блеснула, когда мы начнем ее есть», — сообщил тот, уже даже не радуясь своей впечатлившей новобранца сообразительности. Настолько его захватила мысль о том, не специально ли корейский капитан сделал такой богатый подарок уходящим в засаду снайперам. Подошедший к брендажу командира роты, Вице-сержант с рядовым, объяснившись жестами, проводили их к передовой траншее. Затем Мэтью с Заком провели несколько минут, просчитывая подходы к лёшке и рассматривая местность перед собой в неверном колеблющемся свете ракет, медленно раскачивающихся под порывами ветра. Понаблюдав в своё удовольствие, И, не заметив ничего необычного на поле, изрытом воронками и полуоплывшими от разрывов, наполовину занесенными снегом старыми ходами сообщения, всего ярдов десять или пятнадцать, не доходившими до запланированной ими точки, они, переглянувшись напоследок, легли животами на бруствер и поползли вперед. Потратив сотню извивающихся движений, чередуемых с бегом на четвереньках в чуть заметных низинах, они достигли оказавшейся пустой и нетронутой лёжки. Стараясь не слишком громко шипеть, выгребая из-за пазух, набившийся туда через вороты курток снег, оба застыли на месте. Только теперь они сделали то, что должны были сделать сразу — Как только добрались до места, то есть начали внимательно прислушиваться к окружающему миру. Было вроде бы тихо, но через минуту или две, не вдалеке, приглушенно стукнуло чем-то тупым, то ли по камню, то ли по бревну. Едва слышный звук тут же увяз в косопадающих с неба снежинках. Туда, молча указал Мэтью в направлении противоположном к источнику невнятного звука. Сам он выложил на брустер винтовку, ствол которой был обмотан серым хлопчатобумажным чехлом, и для проверки приложился к оптическому прицелу. Было еще, разумеется, слишком темно, но если им действительно повезло оказаться рядом с пулеметом, то как только он заработает, По проявившим себя в 8.05 или даже сразу в 7.50 южнокорейцам, у него появится шанс уложить весь его расчет за какой-то десяток секунд. Эта возможность впечатлит корейцев до такой степени, что весь оставшийся срок этой войны ему можно будет просидеть в блиндаже с капитаном, чавкая американскими шоколадками и храбро позвякивая, какой-нибудь положенный за такой подвиг медалью. Или все наоборот, и им как раз не повезло, если они услышали этот звук настолько легко всего за какие-то минуту или две вслушивания в темноту, после десяти минут пыхтения по шею в снегу, то его источник, вероятно, находится достаточно близко. Ердах в двухста, скажем, а то и в 150. Вполне можно предположить, что даже если утверждение корейского капитана о том, что лишние патроны китайцы с собой не таскают, есть чистая правда. Даже тогда в расчет ДШК наверняка будет входить человека 4. Трое из них непременно будут с личным оружием. А при том, что солдаты, они наверняка бывалые, это, скорее всего, будут автоматы. На полутора-сто даже один пулемет не даст им высунуться из окопа ни на миллиметр. А уж с тремя автоматами забросают гранатами. Или это сразу засада именно на них, неопытную снайперскую пару? Поставив напарника наблюдать, чтобы никто не подполз к нему со спины, Мэтью поступил так, как научил его большой. Но надежды у него было не слишком много. Даже на себя, не то что на новичка, прибывшего на фронт позже него самого. Если бы он попросил вторым номером опытного солдата, ему, наверное, все же не отказали бы. И тогда на душе было бы хотя бы чуточку спокойнее, а неловкость можно и перетерпеть. Не развалился бы, а вот теперь приходится бояться, делая перед новичком суровый и уверенный вид, чтобы не боялся хотя бы он. Ар-ра, неожиданно закричали откуда-то со стороны траншей коммунистов. Арра а потом что-то неразборчивое, по-корейски, с переливами гласных. Голос был громкий и уверенный. На морозе в ночной темноте это резануло по нервам сильнее, чем ожидаемая им почти немедленно пулеметная очередь, которая так и не пришла. — Сколько? — спросил Мэтью напарника, даже не затруднившись указать себе на запястье. Вопрос должен быть понятен и так. «Еще минуты две, с какими-то секундами», — ответил тот после паузы. У Зака имелись, подаренные ему на прощание старшим братом, привезенные с той войны, трофейные немецкие часы со светящимися стрелками, включая секундную, и поскольку у Мэтью таковых не было то следить за временем предстояло напарнику. Сверять часы с корейцами они не стали, хотя такая возможность наверняка была. Ну и приблизительного расчета готовности вполне хватало. Честно говоря, сверять часы Мэтью просто не пришло в голову. Но теперь он приказал себе запомнить, что в следующий раз такое стоит сделать хотя бы даже за тем, чтобы просто выглядеть чуточку умнее и опытнее, чем на самом деле».